В тот понедельник Флора Мигель проснулась с первыми гудками епископского парохода и немного спустя уже знала, что близнецы Викарио караулят Сантьяго Насара, чтобы убить. Моей сестре Монашенке, единственной, с кем она разговаривала после несчастья, она сказала, что даже не помнит, кто ей об этом сообщил. «Одно помню. С шести утра об этом знали все», — сказала она ей. Однако она не могла взять в толк, зачем Сантьягу Насара убивать. Скорее, подумалось ей, ради спасения чести его насильно женят на Анхеле Викарио. Она почувствовала себя страшно униженной. В то время как полгорода ожидала епископа, она у себя в спальне плакала от ярости, разбирая шкатулку с письмами, которые Сантьягу Насар посылал ей еще из колледжа. Каждый раз... Подходя к дому флоры Мигель, даже если там никого не было, Сантьяго Насар проводил ключами по металлической сетке на окне. В тот понедельник она ждала его, держа на коленях шкатулку с письмами. Сантьяго Насар не мог видеть ее с улицы сквозь металлическую сетку, но она увидела его еще до того, как он поскребся в окно ключами. Входи, сказала она ему. Никогда еще. Никто, даже врач, не вступал в этот дом раньше шести сорока пяти утра. Сантьяго Насар только что расстался с кристо-бедой у лавки Эмиля Шаюма, и внимание стольких людей на площади было приковано к нему, что невозможно понять, как никто не заметил, что он вошел в дом своей невесты. Следователь искал хоть кого-нибудь, кто бы это видел, искал так же упорно, как и я, но не нашел. На листе 382 своего отчета он снова написал на полях красными чернилами «Рок делает нас невидимыми». А суть в том, что Сантьяго Насар вошел в дом через парадный вход, на глазах у всех, не стараясь остаться незамеченным. Флора Мигель ждала его в зале зеленое от злости в платье со злосчастными рюшечками, которое надевала в особо торжественных случаях. Она вложила шкатулку ему в руки. Держи, сказала она. И хоть бы тебя убили. Сантьяго Насар так растерялся, что шкатулка выпала у него из рук, и письма, писанные без любви, рассыпались по полу. Он бросился за Флорой Мигель в спальню, но она заперла дверь на щеколду. Он постучал в дверь, а потом позвал ее, слишком громко и требовательно для столь раннего часа. Так что сбежалось все перепуганное семейство. Если считать старых и малых, единокровных и связанных брачными узами, сошлось человек 14 не меньше. Последним вышел Наир Мигель, отец. Рыжебородый... И в бедуинском бурнусе, вывезенном из родных мест Дома он всегда ходил в нем Я видел Наира Мигеля много раз Он был огромен и величав Но более всего меня поражал его всегдашний авторитет «Флора!» — позвал он на своем языке «Открой дверь!» Он вошел в спальню к дочери, а все семейство ждало Не сводило глаз Сантьяго Насара. Стоя на коленях, тот собирал с полу письма и складывал в шкатулку. «Как будто на него была наложена епитемья», — сказали они мне. Наир Мигель вышел из спальни через несколько минут, подал знак рукой, и семейство мигом исчезло. Он заговорил с Сантьяго насаром тоже по-арабски. «Я сразу же увидел, он понятия не имеет, о чем я толкую», — сказал мне Наир Мигель. Тогда он напрямик спросил... «Знает ли Сантьяго, что братья Викарио караулит его, чтобы убить?» «Он побледнел и потерялся так, что нечего и думать, будто притворялся», сказал мне Наир Мигель. И согласился, что поведение Сантьяго Насара вызвано было не столько страхом, сколько растерянностью. «Ты сам знаешь, есть ли у них основания или нет», сказал он Сантьяго Насару. «Но в любом случае у тебя только два пути, или спрятаться здесь, этот дом твой, или выйти отсюда с моим ружьем ни черта не понимаю сказал Сантьяго Насар. только это и сказал и сказал по-испански он походил на мокрого цыпленка сказал мне Наир Мигель ему пришлось взять из рук Сантьяго Насара шкатулку, тот не знал куда девать ее чтобы открыть дверь их двое? против тебя одного сказал ему Наир Мигель Сантьяго Насар вышел Люди между тем уже расположились на площади, как в дни парадов. Все увидели, как он вышел, и все поняли, он уже знает, что его собираются убить, и был так взволнован, что не находил дороги к дому. Говорят, кто-то подсказал ему с балкона Не туда, турок, через старый порт. Сантьяго Насар поискал откуда голос. «Емиль Шаюм крикнул, чтобы он шел к нему в лавку, а сам кинулся искать охотничье ружье, но никак не мог вспомнить, куда засунул патроны. Со всех сторон понеслись крики, и Сантьяго Насар несколько раз оборачивался сбитый с толку. Столько людей кричало разом! Ясно было, что он собирался войти в дом через кухню, но потом, видно, вспомнил, что парадная дверь открыта. «Вот он идет!» сказал Педру Викарио. Они оба увидели его одновременно. Пабло Викарио снял пиджак, положил на табурет и развернул свой похожий на итаган нож. Прежде чем выйти из лавки, оба брата не сговариваясь перекрестились. И тут Клотильда Армента ухватила Педро Викарио за рубаху и закричала Сантьяго Насару, чтобы он бежал, что его хотят убить. Крик вырвался такой пронзительный, что перекрыл все остальные. «Сначала он просто испугался», — сказала мне Клотильда Армента. «Он не знал, кто кричит и откуда, но как только он увидел ее, он увидел и Педро Викарио, который оттолкнул ее так». Что она упала И догнал брата Сантьяго Насар был в каких-нибудь 50 метрах от собственного дома И побежал к парадной двери За пять минут до того в кухне Виктория Гусман рассказала Пласи Делинера то, о чем уже знали все Пласи Делинера была женщиной с крепкими нервами И не позволила себе выказать ни малейшего признака тревоги Она спросила у Виктории Гусман, говорила ли та что-нибудь ее сыну. И Виктория солгала, будто еще ничего не знала, когда он спустился выпить кофе. Девина Флор, все еще намывавшая полы в зале, в это самое время увидела, что Сантьяго Насар вошел в парадную дверь и поднялся по ментовой лестнице в спальню. «Привиделась наяву», — рассказала мне Дивина Флор. «В белом костюме? А в руках что?» Не разглядела? Вроде как букет роз, И потому, когда Пласида Линера спросила о нем, Дивина Флор ее успокоила. «Минуту назад он поднялся к себе», — сказала она ей. Тогда же Пласида Линера увидела и записку на полу, но поднять ее не догадалась. И о том, что в ней говорилось, узнала гораздо позднее. Кто-то показал ей записку в суматохе разыгравшейся трагедии. Через дверь она увидела братьев-фикарио, бежавших к дому с ножами наготове. С того места, где она находилась, она видела их, но не видела собственного сына, который бежал к двери с другой стороны площади. «Я подумала, они хотят войти сюда и убить его в доме», — сказала она мне. Она подскочила к двери и захлопнула ее. Она задвигала засов, когда услыхала. Кричит Сантьяго Насар, и кто-то ужасно колотит кулаками в дверь, но решила, что он наверху вышел на балкон своей спальни и оттуда осыпает бранью братьев Фикарио. Она пошла наверх, ему на помощь. Сантьяго Насару нужно было еще несколько секунд, и он бы вошел в дом. Но тут дверь захлопнулась. Он успел несколько раз кулаками ударить в дверь и повернулся, чтобы, как полагается, в открытую встретить своих врагов. «Я испугался, когда столкнулся с ним лицом к лицу», — сказал мне Пабло Викарио. Он показался вдвое больше, чем был. Сантьяго Насар подставил руку, чтобы отразить первый удар, который Педро Викарио нанес ему справа прямым ножом. «Сволочи!» — крикнул он. Нож пропорол ему ладонь правой руки и по рукоятку ушел в подреберье. Все услышали, как он закричал от боли. «Ой, мама!» Педро Викарио резким и точным рывком человека, привыкшего забивать скот Нанес ему второй удар Почти в то же самое место Странно, что нож выходил сухим, заявил Педро Викарио следователю Я ударил его не меньше трех раз, а крови не упало ни капли После третьего удара Сантьяго Насар обхватил руками живот Согнулся пополам И замычав словно раненый бык Попытался повернуться к ним спиной И тогда стоявший слева Пабло Викарио Нанес ему кривым ножом единственную рану в поясницу И кровь, ударив струей, намочила рубаху Кровь пахла им, сказал он мне Сантьяго Насар, смертельно раненый трижды Снова повернулся к ним лицом И привалился спиной к двери материнского дома Он даже не сопротивлялся, будто хотел одного Помочь им поскорее добить его с обеих сторон Он больше не кричал, сказал Педро Викарио следователю Наоборот, мне почудилось, он смеялся Оба продолжали наносить удары ножами легко по очереди, словно поплыв сверкающий заводе открывшийся им по ту сторону страха. Они не услышали, как закричал разом весь город, ужаснувшись своему преступлению. Такое было чувство, будто скакал на коне, заявил Пабло Викарио. И вдруг оба очнулись, вернувшись на землю. Они выбились из сил. А Сантьяго Насар, казалось, никогда не упадет Какое это дерьмо, братец, сказал мне Пабло Викарио Если б ты знал, как трудно убивать человека Желая одного покончить с этим раз и навсегда Педро Викарио отыскал где сердце Но искал он его под мышкой, там где оно бывает у свиней Сантьяго Насар не падал только потому, что они сами поддерживали его, пригвождая ударами к двери. Отчаявшись, Пабло Викарио полоснул его горизонтально по животу. И все кишки, брызнув, вывалились. Педро Викарио собирался было сделать то же самое, но рука у него от ужаса дрогнула. И он только взрезал на сляжку. Еще мгновение... Сантьяго Насар держался, привалясь к двери, но тут, увидев блеснувшие на солнце чистые и голубоватые собственные внутренности, упал на колени. Пласида Линера кричала, искала его по комнатам, не понимая, откуда несутся другие крики, не его, а потом выглянула в окно на площадь и увидела близнецов Викарио, бегущих к церкви. за ними по пятам бежали Эмиль, Шаюм с ружьем для охоты на ягуаров еще арабы невооруженные и Пласида Линнеро решила, что опасность миновала она вышла на балкон спальни и увидела Сантьяго Насара. он лежал перед дверью в пыли, лицом вниз и пытался подняться из лужи собственной крови он стал И не распрямившись Поддерживая руками Вывалившиеся внутренности Пошел словно в бреду Он прошел более ста метров Вокруг своего дома Чтобы войти в него через кухню Голова была еще достаточно ясной Чтобы не идти длинным путем по улице А пройти через соседский дом Понча Ланао Жена Понча и пятеро их детей не знали о том, что случилось в двадцати шагах от их двери. «Мы слышали крики», — сказала мне жена Понча Ланао. «Но думали, что это праздник в честь епископа». Они только что сели завтракать, когда вошел Сантьяго Насар, весь в крови, поддерживая руками гроздья собственных кишок. Понча Ланао сказал мне, — В жизни не забуду, как ужасно воняло дерьмом. А вот Архинида Ланао, старшая дочь, сказала, что Сантьяго Насар шел, как обычно, великолепно, размеренным шагом, и его сарацинский лик с лохмаченными кудрями был прекрасен, как никогда. Проходя мимо стола, он улыбнулся им и пошел по коридору через дом. К другому выходу «Мы от страха застыли, как парализованные», сказала мне Архинида Ланао. Моя тетка Бенефрида Маркис на другом берегу речки у себя во дворе чистила рыбу и увидела, как он, отыскивая дорогу домой, на негнущихся ногах спустился по ступеням старого мола. «Сантьяго! Сынок!» — крикнула она ему. Что с тобой? Сантьяго Насар узнал ее. Меня убили. Вене, Голубушка, сказал он. На последней ступени он споткнулся, но тотчас же выпрямился и даже постарался. Стряхнул рукой землю, которая пристала к кишкам. Рассказала мне моя тетка Вене, а потом вошел в кухню через черный ход, который с шести утра был открыт, и рухнул лицом вниз.